Дарья Беляева Щенки Роман читает Юрий Горжий Глава 1 Крашеные рыжие волосы Срачена под конец жизни, конечно, разбила знатные Бутылки повсюду, грызки, осколки, обрывки, умереть не встать. Ну, она и не встала. И странно было сидеть на кухне глядеть в окно и видеть пейзаж моего детства, хороший обширным и плодородным Митинским кладбищем. А в детстве моем то ли оно не возникло еще, то ли не разрослось, так не помню. Ну, чисто как в том анекдоте. Раньше я жил напротив кладбища, а теперь живу напротив своего дома. И я думал, славно оно вышло. Далеко ее вести не надо будет, и друзей, да родственников у нее не осталось. Чисто сами по-семейному сходим. Луна в окно светила полная, жирненькая, и снег шел крупными такими хлопьями. В этот-то момент я и понял, как соскучился по зиме, по белизне этой, потому какой она приносила покой». Гроб стоял на кухонном столе. Оно, конечно, не очень хорошо, но квартирку-то мы собирались продавать сразу, как по сроку можно станет, и деньги делить, так что в общем и целом ничего такого страшного. Стемнело, а свет никто не включал. Сидели, значит, в темноте. Три стула вокруг разложенного стола, пепельница на подоконнике, полная окурков, И холод собачий, и бутылка водки под столом. Там она и стояла, когда мы пришли, еще не почата, и сильно мне хотелось ее раскупорить. Да и ситуация располагала. А гроб был отличный. Прям сам себе такой подарил на день, ну, не рождения, смерти, скажем. В этом смысле Юрка постарался хорошо. Он причем хотел сначала, чтобы, как в кино американском, чтобы верхняя часть откидывалась, Но я сказал, зачем я этот кабриолет иностранный? Давай-ка мы это, ее, по-русски проводим. Как оно надо? В общем, в итоге выбрали нормальный, как принято, но блестящий, хорошим лаком, на хорошем дереве, мощный такой, чтобы мамке не стыдно было. Впрочем, она у нас бесстыжая была, проблема небольшая. И все-таки хотелось красивого... «Красиво она не жила, но начинать никогда не поздно, а? Ну вот что я и говорю. Сидим, сидим, свет не горит. Одна горит только луна, и снег хлопьями с неба сыпется прямо на Митинское кладбище, туда, где ей и лежать теперь веки вечные. Мне она противно не была. Она же сделанная, то есть не так выглядела, как оно по природе бывает». По природе бывает всяко, она выглядела сносно, будто бы и красивее даже, чем в жизни вышла. Может, из-за того, что мимики нет никакой. Такое спокойное, лицо широкое, скуластое, но в чём-то и нежное даже, без прижизненных её вот этих гримас, то ли боли, то ли злости. Бледная желтоватым, как та луна. Но волосы красные, девка моя давних лет прихмахера называла это бытовой рыжий, такой неаккуратный и яркий красновато-оранжевый цвет. Таковой и помню новоприставленную, искусственно рыжие, с вытравленными до полной неликвидности волосами, проблочного качества. Да они на ощупь были, как шерсть мёртвой кошки, ещё за 20 лет до её кончины. И я никак не мог выкинуть из головы вот какой вопрос. Какой у нее настоящий цвет волос? Я этого не знал. И узнать я этого больше не мог. Карточек не осталось никаких. По нам тоже не скажешь, мы же все на отцов похоже Ни кровиночки от нее. И это не давало мне покоя, как заевшая в голове песня, как забытое слово. Ну не мог я смириться с утратой истины о том, какого цвета были у нее волосы. пахло она не мертвичиной, запах потравили хорошо. Не свежатинкой, не тухлятинкой, а резкой химией, до да чем-то космическим, как без меры накрашенной девицы на дискотеках. Сели мы за стол, как-то невольно заняв места своего детства. Юрка, как всегда, у двери. Я у окна в которой теперь можно было мечтательно глядеть на финал всех дел человеческих. Антон спиной упираясь в старую газовую плиту. Это было странно. Взрослые мужики, старшему вон тридцатник, а всё там же. Ох, жизнь есть жизнь, она же колесо. Верти его сколько хочешь, но пока находишься внутри, всегда придёшь на то же место, откуда начал как только лишь чуть расслабишься. Юрк сидел явно вмазанный, это по нему было хорошо видно. Зрачки крошечные, как иголкой проковыряли, а и характерная расслабленность мышц лица, я ее хорошо распознавать умел. Так что Юркины секреты мне были не тайными. И я наслаждался всезнанием своим, но и затасковал от того, в какую он беду влез. Антону хмурый без надобности, он и без него залипал на обои периодами. Лицо Антона, как в детстве, так и сейчас, редко что-нибудь выражало. Ну вот, одна мертвая мамка и два полудохлых брата, ну и я, живчик. Живее всех живых в одном ряду с Цоем и Лениным навсегда. Так сидим мы, а я думаю о волосах, которые как шерстка мертвой кошки только красно-рыжие, каких в живой природе ни у кого мне знакомого не бывает. Не могу отвлечься. Луна еще это, ну и ее лунное лицо, желтовато-белое, и с тремя оспинами кратерами. Мне как-то не вспомнилось ни плохое о ней, ни хорошее. Плохого накопилось много, очень много. Хорошего, но можно было покопаться в закромах своей памяти и выудить оттуда помятую конфету, завернутую в грязный фантик. Помню, как она их доставала до странности длиннопалой рукой из грязного мужского пальто, которое досталось ей от первого мужа Антонова отца. Так, да, неплохой нехорошее. Только крашеные рыжие волосы. Захотелось отрезать прядь. Растворить чем-то краску, узреть свет истины, что ослепит меня. Но я быстро понял, это уже ебанатство. Останови мысль, а то приедешь куда-то совсем не туда. Вот папаша мой, он уже доехал. А Антонов папаша не доехал, но не суть. Дойдем еще до этого. Не хочу, чтобы оно очень запутано получилось. Хотя получится, конечно, таковы они семейные дела. Ничего запутаннее них в мире нет. В общем, мои мысли, мои скакуны, и чтобы остановить их на скаку, нужна была мне баба. Кстати, я ее скоро нашел, очень неожиданным образом. Короче, захотелось мне разогнать молчание, ну, я и говорю. Ушла Катька в страну вечной охоты. Они все молчат, Юрка не здесь, Антон только взгляд на меня перевел. Не скажу, что по глазам увидел, как он недоволен. По его глазам ничего не видно. Ну, думаю, вы прекрасная публика. Что можно о новопредставленной сказать, кто слово возьмет?» Молчат. «И думаю я, а вы меня так-то слушаете? Или, может, не слушаете вы меня?» Брат должен брата слушать, тем более в такие вечера, а то неловко получается. Ну, я и говорю. Тогда я скажу. Любила мамка по хуям скакать, и мы с вами прямое тому подтверждение. Тут-то Юрка и заговорил, чего я и ждать не ждал. Он то ли стишок процитировал, то ли песню врать не буду, потому как все еще не знаю. Когда б мы жили без затей, Я нарожала бы детей от всех, кого любила, всех видов и мастей. Да, только никого она не любила. Да и не в любви суть, не любовь прощает мир, а кровь, родная кровь, пролитая кровь, кровь в жилах и всякая прочая кровь. Теперь разгоним слегка туман над историей этой. Собственно, в восемнадцать годков по очевидному к тому времени залету вышла мать моя за Костю Волошина. И тем нарушила заповедь, чтимую в тех кругах, откуда мать вылезла, заповедь не ложится под мента. От столь противоестественного союза явилась на свет не игрушка, не зверушка, а брат мой Антон, старшенький. Этот Костя Волошин, он был качественнее всех». Да только разбился в Антоновой 14 на одном из серединных километров Чуйского тракта по пути к родственникам в Виск. А дорога эта такая красивая, одна из самых красивых дорог в нашей стране. Сам я не видел, но весьма впечатлен отзывами видевших. Тело в Москву так и не отправили. Захоронить решили с местной роднёй по непонятной мне причине. Знаю, что Антон взрослый уже туда ездил, отцовскому праху поклониться. Но это все много после произошло. Мы перескочили. А в год рождения Антонова мамка наша осознала свою ошибку и сбежала от Кости Волошина к Пашке Суханову, перспективному на тот момент боксеру. От него прижила сына Виктора, но я предпочитаю называть его Витьком. И это, если что, и есть я. Средний маргинальный ребёнок, согласно теории психолога с сочинской фамилией, Адлер. Пикантная подробность заключается в том, что Костю Волошина и Пашку Суханова связывали когда-то узы дружбы. Ну, то дело былое. Один в могиле, другой в дурке, тем временем третий. Не успела мать насладиться моим обществом сполна, прыгнула в постель к некоему Валентину Фомину. Фомина не зная, откуда она вытащила. Тонкая душа был. Нервный, — стихи писал. Зарубил ее хахаля топором. Но сначала заделал ей Юрку, нашего младшего. Я думаю, нами бы материнское желание привести в ту жизнь. Побольше душ человеческих не ограничилось, да только Юрка ушел красиво. После него матери по загадочной женской части все вырезали. Ну и она загуляла, а Валентин Фомин, для ближайших Валечка, зарубил двоих ее собутыльников топором. Не знаю, правда ли, да только семейная легенда есть у нас охренительная. Как на нее не погляди. Вроде как сидела мать на этой самой квартире, и там два мужика с ней. Фомин в припадке ревности ворвался на кухню с топором и зарубил одного. А мамка сидит, курит и вдруг говорит на спокойствии полном. «Да нет этот». И тогда Фомин второго зарубил. Каким-то чудом получил 25 пять, а не вышаг. Но на том лимит удачи был исчерпан. Ни по УДО, ни по амнистии для больных и печальных он не вышел. Вот в следующем году его срок подходит. Пойдет Юрка его встречать, уже взрослый сын. Так и жизнь прошла, надо думать. Но такие сюрпризы подкидывает нам иногда эта удивительная жизнь, что еще хуй знает, как оно все обернется. Словом, как-то мамкиным мужчинам не очень в жизни повезло. Как сглазил кто, а? Ну, она пила, пила, бывало сигареты тушила об детей и кошек, а потом в мои двенадцать годков, ровно 12 февраля, попыталась квартиру ночки поджечь. Вроде бы чисто случайно, но люди-то знают. Ну, или говорят, что знают. Тут-то нас по отцам развели, только Юрку вести было некуда. Антону папа скоро крякнул, к сожалению, кстати, и Антона забрали бабушка с дедушкой. Добрейшие души люди. Я же жизнь коротал с папой и его специфической профессиональной болезнью. Юрка еще какое-то время оставался с мамкой, но потом Антон уговорил детку с бабкой его забрать. Святые люди были, говорю. Они меня частенько привечали, кормили, выслушивали. Я их люблю. За них умру, убью». Побреюсь, отдам последнюю сигарету, первую стопку водки и много чего еще сейчас и выдумать не могу. Жаль только, что все они в кассу. Нет их больше на земле. но ну, это если кратко, а краткость — сестра талант. Но, как и с талантом, краткость я могу только симулировать. Мне дай волю, я такие истории травлю, закачаешься просто. Собственное понятие не имею, чем мать хахали своих брала, перечисленных и еще других. Красивой мать не назовешь, а мужчины все у нее были красивые. Характер у нее вообще пиздец какой не сахарный. Умная, ну, пока мозги не пропила, может, и умная была. Чего не знаю, того не знаю. Любила она творить зло, и людям вокруг нее всегда жилось плоховато. Да иногда настолько, что уже мало совместимо с жизнью. Ну, так что? Юрка закрыл глаза и надолго замолчал, будто бы и задремал даже, а я говорю. Что еще она любила? Накатить рюмашку с утра и продолжить в том же духе, пока последняя звезда уже следующего дня не рассосется на рассвете. Чертей любила погонять, любила песню про разлучницу-разлуку, любила кильку в автомате намешать с макарошками. Любила, наверное, смотреть на кладбище, покуривая сигаретку. Тут гляжу, и будто бы между жёлтой кожицей и ресницами у покойницы поблёскивает узкая полоса. Словно она глаза приоткрыла и подслушивает, как я там про неё говорю. Подумал, что ж вы, мордоделы, её не доделали. Глаза не дозакрыли. Вот вроде бы нормальная была, а с одного ракурса глянул на неё — «Не закрылась?» «Но я уж братьев своих разочаровывать не стал. Тут уж Антон голос подал. Сказал, — Рот свой закрой, у тебя мать умерла. Не сказал бы я, что он переживал величайшую трагедию в жизни. Просто не нравилось ему, что я выпендриваюсь много. Опять молчание. А это, между прочим, тикнуло только 8 часов вечера. «Мы с ней должны были до утра время скоротать, ну, вроде как провести ночь с покойницей, прощальную ночь. А крякнуться ей, конечно, приспичило к Новому году, чтобы мы вот так вот сидели 1 января». О просьбе побыть с ней сказано в записке ее последней. Померла она вроде как не специально, в больнице сказали, что от водки отек мозга, бывает такое. Говорят, умирала долго». И даже записку оставить успела. Какова?» Такой клочок бумаги, и по нему карандашом писано. «Умираю, поди Пускай три моих сына меня схоронят. Тоша, Витенька и Юрочка, одна ночь с гробом нужно обязательно быть им там в квартире с 5 до 5 Орфография и пунктуация сохранена авторская. В конце распалась у нее связь времен. Тоши, Витя и Юрочкой она нас и вовсе не называла никогда. от того и выглядела жутковато, словно чужая тетка написала. Ну да ладно, с меня не убудет, да и с них тоже. А пятерки, одна со второй, значили, как это я понял, время. Ну, с 5 вечера до 5 утра. Так и сели. Без естественного отпрощения к смерти, по-деловому. Три красивых сына — мент, солдат и бандит. Я вообще-то только из Заира вернулся, ну, под занавес года 97-го. В Заире я был недолго, по меркам вращающейся вокруг Солнца планеты, около оборота. Но в Заире я был долго. У меня за это время брат женился и мать умерла. Подарочек мне, сука, под елку положила. Ну, какая бы ни была, бечевка, ты меня в этот мир привела. Последний, думаю, долг отдам тебе». Но кто ж тогда знал, как она всё повернётся? Вот сидим дальше, тягостно ушах, как оно бывает при великом напряжении, когда вот-вот ебанёт. Тут вдруг Юрка опять глаза открывает, светлые, серовато-зелёные, как у кошки. Говорит, про Заир, может, расскажешь? Расскажу потом, сказал я. Африканская война не моя печаль, не моя беда. Чего ж не рассказать? «Не время», — сказал Антон. «Юра, у тебя мать умерла. На разные лады одно и то же. В этом Антон весь. Ну, я подумал, Антоша Гандоша Минтоша, припомни я тебе еще часы этого тягостного молчания. С ним мне всегда сложно было. Вот Юрка — другое дело. Он человек от природы мягкий, хоть и занятия у него жесткое. Мягкий, тактичный с какой-то внутренней, невытравимой бандитским базаром интеллигентности даже. Как нервный его папаша, писавший стихи и зарубивший двоих мужиков пожёстче топором. Сидим, молчим, снова здорово. Ну, я достал из-под стола бутылку водки. Водка, кстати, сносная была. Не то ёбанное говно, которое мать обыкновенно глушила. Россия, то есть Раша... Неудачная бельгийская попытка воспроизвести название нашей общей родины. Вот не дешманская И это странно. Я даже подумал, траванёмся палью к хренам. Но выпить хотелось мне больше, чем жить ту зимнюю ночь. В общем, я встал, пошлёпал по липкому полу к полкам, на которых рюмки стояли тесно друг к другу, как люди на корабле, который вот-вот потерпят крушение. Я помнил тех рюмок куда больше, не все дожили. Три их штуки и осталось, равнохонько. Это что-то об одиночестве матери в конце времён, говорит, подумал я. Рюмкам на столе не нашлось места, так что разместил их на полу. Ливанул бельгийскую водку сверху, понтанувшей тонкой струйкой. Мы с Юркой выпили ничего, вся Антон свою рюмку только в руках повертел. Но ну, говорю, я виник трезвенник, «У тебя мать умерла». Антон смотрел на меня некоторое время, потом поднес рюмку к губам и медленно, как простую воду, выпил водку. Эта вот бесчувственность иногда до полной бессознательности меня в нем даже восхищала. Вспомнилось дело прошлое, когда жили мы еще с мамкой. Из дома периодически пропадала вся еда. Не знаю уж, куда она девалась. Мамка говорила, что черти сожрали, ну или унесли. И вот как-то остался вовсе один чеснок. В школе кормили нас славно. С этим проблем не было. Но к ужину в животе уже урчало. И вот сидим мы над этими головками чеснока. Денег нет, в гости поздно. Животики от голода надорвали. И Антон вдруг берет, аккуратно очищает чеснок и начинает дольку за долькой в рот отправлять, как виноград. Ох, я тогда ему завидовал. Не знаю, одолела меня некая сентиментальность. Откуда бы Опять глянул на мать, а там под лунным сиянием снова мне полоска из-под век почудилась. Сидим мы вокруг неё Все, что на земле осталось. Три очень разных мужика, три очень разных судьбы. Может, я ее и не любил, думаю, но только живая она была душа. Но ну, как все люди. Пускай ей будет покой на том свете. И пусть Господь ей все простит чем она пригрешила. Ну, в общем, широка душа моя родная. Выпили втроем впервые за долгое время, и она лежит совсем не как живая, и волосы, крашенные в рыжий, завтра уйдут во тьму. Тайна, унесенная в могилу. Маленькая тайночка. Я спросил. А детских карточек ее не осталось? Детской фотки не было у нее ни одной. — сказал Юрка. — Я смотрел, когда она памятник выбирал. — И какой выбрал? — Где она улыбается? — В её стиле. — Ага. Юрка вдруг улыбнулся. Быстро, коротко, как и обычно делал, дёрнув одним уголком губ. — Меня это порадовало, и я сразу подумал, что есть хочу. — Спросил. — Может, картошечки пожарим? — Ты ебанулся? — спросил Антон. «Ебанулся», — ответил я. «Ну, умерла она. Что теперь, не жить, что ли?» «Терпи». «Терпеть жена твоя будет, а я есть хочу». Антон смотрел на меня. Я не знал, злится он или нет, как не знал этого никогда. В конце концов, он просто повторил. «Терпи». И все-таки лед тронулся, как это говорят. «Говорить мы начали. Очень сильно я не люблю тишину. Мне нужна живая душа» чтоб поболтала со мной. На крайний случай подойдет моя собственная. А братья есть братья. Как бы сложно ни было, это родные души. Могила, ладно, все там будем. Но нам еще жить эту жизнь и всегда быть друг с другом связанными. Ее больше нет, думал я. Крашеные волосы продержатся дольше слабой плоть. Но к хуям истлеет вообще все». Ее нет, а я остался от нее. Я и они — братья. Три протянутые в будущее нити. В будущее — это, конечно, всегда в темноту. Поживем — увидим. Ну и прошлое — темнота. Как в хорошей песне правильно утверждают, есть только миг. Жизнь — это миг. Пронзенный, как сосудами, кровными и всякими прочими связями. Живая ткань бытия. В общем, на философии меня потянуло и стало так легко-легко думать, хоть и вспоминался то и дело блеск её крашеных рыжих волос и не до конца закрытых глаз. «В квартире, конечно, разгром», — сказал Антон. «Мы будем убираться после того, как похороним её». У него такая речь, знаешь, неестественная. Слова, как кирпичи. «Раз кирпичик, два кирпичик» сказуемое выше подлежащего ноги никогда не закинет, как будто слова по рецепту выдаются. И Антон принимает их в соответствии с инструкцией. Нет ощущения живости речи. Речь формальная. Как там, короче, об этом говорят головных дел мастера? Что еще меня удивило, сидим вокруг ее гроба, как у бога на ладони, на узкой кухоньке напротив Митинского кладбища. И вот ее уже нет. А мы все еще есть ее щенки, то есть сукины дети. Ну, не щенки, кобели уже. Внешне не походим мы на нее вовсе, ни один из нас, словно заемные дети у нее. Когда ребенок не похож на мать, это, в общем, беда небольшая. Мать-то знает, откуда ее дети берутся. Но про некровинки загнул изрядно, вернее, само оно загнулось. У матери глаза примечательные были, серые с зеленцой, с ряской как бы. Конечно, того самого жутковатого цвета ни у одного из нас не намешалось. Всё вокруг да около. У меня глаза тёмно-серые с зеленью, у Антона почти совсем серые, очень светлые. Ну и Юрки как раз больше с зеленцой. У меня потемнее, у них посветлее. Ни у кого как у мамки, но вроде бы близко. В остальном и не скажешь, конечно, что мы братья. Ну, про себя я это, разумеется, знаю. Что я просто пиздец, какой красавец. Откуда я это знаю? Баба у меня была художница. Сбежала от меня в конечном итоге, но первые две недели, как оно со мной всегда случается, шло хорошо. Вот она мне говорила, мол, ты, Витя, большой и здоровый зверь. Она еще меня любила рисовать. Говорила, мол, нос у меня большой и прямой и чувственный жадный рот, и глаза добрые, брови аккуратные и с гордым изгибом. Хорошее, характерное лицо. Приятное, хоть и быдловатое. А я не обижался, что быдловатое, мне же нравилось, что она меня рисует. Рисунки у меня хранились долго, а потом я их с пьяну в тазу на балконе поджег, не припомню уже почему. Ну, опять же, мне в этой жизни долгое время важно было только в качалку ходить. Потом известные события. Так что я, да, большой и красивый зверь в лучшей форме из возможных. Военный. И как звери бывают, я двухцветный, тёмно-русый, а борода рожеватая растёт. Вот бывают коты двухцветные, и я вот тоже. Такой, как и батя мой. Красивый он был мужик в своё время, я тебе скажу, пока ему ищать шло не помяли. У него это хроническая травматическая энцефалопатия. Ну, деменция, по сути, от многочисленных травм головы. Страшное дело, говорю. Я, глядя на него, и подумал, что если помирать, то молодым и сразу. Вот Юрка мне противоположен во всем. Щуплый, несчастный, в чем только душа держится. Он выглядит как поэт. Огромные глаза, наполненные печалью, тонкие длинные губы. Сочёный профиль — вот это вот всё. Был мечтой предпубертатных девочек в школьные времена. Нервное лицо мальчишечье до сих пор, хотя ему вот 28 годиков уже на тот момент было, когда мы мамку провожали. Ну и кудри светлые, есенинские. В общем, самое то лицо для тех дел его. Мне это, конечно, не нравилось никогда. Таким говном человек занимается. Он очень хорошо жил, но страшной ценой. Это всё на нём дико сказывалось. В детстве робкий был пугливый мальчик. А стал в итоге от паранойи своей жестокий мужик. Короче, вот так бывает, если доебёшь нервного. Я вот только тогда заметил, он от Геры ещё тащее стал. Лицо заострилось, какая-то мёртвенная синеватость в губах появилась. Лицо, на котором проявляется смерть. Очень интересно. Видал и такие. Но то ведь брата лицо. Совсем другое дело. Погоди, вот бы фотку найти. Может, есть, может, нет. Гляди, как друг на друга не похожи А это Антон, вот. Тут не видно, но волосы темные у него совсем. И бледный он очень. С правильными, как бы искусственными чертами лица. У него в детстве кличка была Антоха Киборг. Но это на самом деле неправильно, потому что имелось в виду, что андроид просто перепутали пиздюки. Такой вот автоматичный в нём элемент, и глаза очень холодные, как у многих ментов это бывает. А он — мент потомственный. Тут уж и в теории прекрасно душного ламарка поверить недолго. Вот он кажется красивым на фотке, а в жизни немного иначе. От него-то как раз впечатление зловящее, у него обаяния нет, харизмы или чего там, короче, того не тварного света, который делает людей прекрасными или хотя бы приятными. Но он хорошо нарисован, спроектирован, все пропорции соблюдены, высокий он очень еще. Выше меня, но я посильнее. Антон под больше. Вот ты бы сказал, что это сыновья одной матери? то, -то же. И я бы никогда не сказал. Сидим, в общем, такие разные люди, собравшиеся за одним столом, на котором гроб стоит. Я закурил. Мне так жрать было охота, веришь? Мне смерть всегда аппетит прибавляла, а не отбивала. В этом плане организм подарочный. Не знаю уж по какому принципу. Может, по принципу тому, что жизнь должна продолжаться. И жизнь должна продолжаться, так думаю. Должна быть сильнее смерть. Тогда вот перед ней аж живот свело. А, может, дело в том, что она на кухонном столе стояла? Мозг ассоциацию и провел. Мы-то мясо едим, а мясо — это сирич, труп. Из песни слов не выкинешь. В общем, сколько ни года живот свело от голода. Это реальность, данная нам в ощущениях. но ну, я сказал. Надо, правда, пожрать, а то всю ночь еще тут с ней сидеть. Мерзость какая сказал Юрка. «У меня кусок в горло не полезет». Выставил я большой указательный палец по типу пистолета и спросил. «А ты когда людей в лес вывозишь, сколько потом постишься?» Юрка только скривил тонкие губы, потом сказал. «Я вообще мало ем». «А ты перестань наркотой торговать», сказал я, «и у тебя появится аппетит» юрка из нас самая нежная натура но это мало в чем ему по жизни помешало антон смотрел куда-то поверх юркиной головы словно бы спал с открытыми глазами такое с ним бывало часто но я решил пока первенец с прикимарил мозгами а последу размышляет над результатами своих действий в этом мире заглянув в холодильник Встал, прошёлся, в этот момент понял, как долго мы сидим уже. Затекло всё к такой-то матери от сидения с моей-то матерью. Хотелось подвигаться. Движение — это жизнь. Над холодильником в пакете, как обычно, хлеб лежал, только плохой уже, чёрствый. Но она поживать сойдёт, я не сильно привередливый. Странно было так всё хорошо помнить, как сесть за гитару после долгого перерыва. Вспоминались вещи всякие. Больше не про неё, конечно. Вспоминалось, как в последний раз тут были с Юркой. Давно ещё, кстати, при Союзе, когда всё было ещё просто и прямо. 89 год, конечно. Потом-то я с матерью уже не общался, и долгие-долгие годы у нас ссора некрасивая произошла. Мать пьяная спала, громко храпела, а мы с Юркой пили, Антона не было... Юрка тогда ещё хернёй не занимался, работал на каких-то кооператоров, которые джинсу вываривали и продавали втридорога. Он меня спрашивал про Афган. Уже и время прошло, как я вернулся, но Юрка не отставал. Вот ему было любопытно, каково оно. А теперь странное дело, он взрослый, у него своя война в мирной Москве, мне не понять. Курим, мать храпит, по радио красивые песни передают. А я не знаю, что ему сказать. Хотя так-то поболтать я любитель. Чего не знаю, то придумаю, и меня не остановить. А тут как отрезало. Сложно это сформулировать, в двух словах не опишешь. А что в двух словах нельзя описать, то и на десять тысяч страниц не поместится, потому что нет строгой формы. Долго думал, потом сказал. Ну, там есть простота, которая мне нравится. «Это свои, я их могу любить или не очень любить, но я за них могу жизнь отдать. А это чужие, таких я на завтрак ем. Упрощение мира». И вдруг склонился я к нему и сказал, «Я тебя всегда буду защищать, потому что ты мой брат, потому что ты свой, даже если я буду во всем с тобой не согласен». понял Он, кажется, испугался. Говорю же, робость — это его. А я еще одну мысль за хвост поймал и потянул. Люди всегда люди, а на войне они в два раза больше люди. Юрка меня не понял. Но главное, что я сам себя понял. Еще сказал, лучше кино посмотри. Кино поражает воображение. Реальность не поражает. Сколько воды с тех пор утекло. А тогда на столе был куриный суп, кстати. Мать хреново готовила, это Юрка сварил. С курицей тогда было уже не очень простые и неожиданные радости. Навестить свою мать и обнаружить супчик в холодильнике. Мать я люблю не очень, но суп я люблю. Я еще думал, откуда у нее такая знатная, сладкая, сочная курица? Трахарь, что ли, очередной принес? Курица меня занимала. Откуда бы? Но теперь не узнаю. «Давай обратно двигать гробу». В общем, заглянул я в холодильник, а там одни яйца. «Ну, думаю, хлеб есть черствый, яйца, яишенку, значит, сварганем. Живем!» Яиц было семь штук, я шесть из них взял, одно сиротливое осталось, но как-то мне неловко стало, что покойницу совсем объедаю. Подумал, оставлю тебе яичко, не голодай там, мать. — Ну, я бывало голодал с тобою, да только не обидчивый я. Вспылил легко, да и отошел тоже. Подошел к плите, отодвинул Антона. Он так же всегда делал. Бывало, в детстве сижу себе, а ему надо с полки чего-нибудь достать. Так он на меня наступает и тянется вверх. Как любой порядочный мент, Антон считал, что люди — это такие говорящие предметы. Впрочем, не обижался, когда и с ним соответственно. «Твой грех будет», — сказал мне Антон. «Грех был бы яйца оставлять, еду выкидывать, голодным сидеть». «Кто вообще знает, что есть грех?» «Не философствуй. Это мерзко. Она мертвая лежит». Но будто бы и не чувствовал он, что это мерзко, а только знал об этом как бы откуда ты из книг. «Я без труда нашел сковородку на своем месте и масло тоже на своем». Обернулся, глянул на гроб. Лежала она себе спокойно, хотя при жизни покойница не любила, когда у нее на кухне хозяйничали, пусть сама она и готовила хреново. Вдруг стало мне понятно, что и платье на ней знакомое. Темно-зеленое, с жемчужными пуговицами. Я помнил, как она в нем, когда я мелкий был, перед зеркалом стояла и губы красила на свиданку. Это ей Юрка вещи собирал. Юрка последыш пусть её и не доглядывал, но путём её последним наиболее озаботился. Может, любил чуть-чуть, не знаю. Но платье славное было. Когда-то ей шло, а теперь уже и неважно, идёт ли. Руки на животе в замок сцеплены, поза для короткого дневного сна. Ну, у меня, во всяком случае. Тогда опять пришло ко мне какое-то неверие из-за этого платья. Но не может же быть так, чтобы она в нём была живая, а потом стала мёртвая. Тысячу раз знаю, что может быть, а всё равно странно оно. Простая жизнь, полутёмная прихожие зеркало на комоде, вонючая помада. И простая смерть, гроб на столе, руки в замок, восковая желтизна кожи. Прогрел сковороду, бросил шесть хлебцев, разбил шесть яиц на хлебцы. Я иду никогда не солю. Пускай каждый себе сам солит. Это моя философия. Ну вот, стою с лопаткой новой, держу сковороду, старую. Шипение, треск и кухня наполняется совсем другим запахом, куда более привычным. Гляжу, Антон носом повел, едва заметно. Голоден ты, сука. Ну, естественно, жрать мы там при ней не стали. Вообще неправильно это, покойницу оставлять, но не до суеверий, когда в животе урчит. Сгрузил я Ишинку по тарелкам, раздал братьям, взял бутылку водки и пошли мы в большую комнату. Я там не был еще, годами не бывал и тем днем не сходил. С прихожей сразу на кухню. Гроб занесли, а там так и сели. Вот, значит, захожу, тарелки на старый диван в цветулях. Смотрю, в углу елочка стоит. Из моего светлого детства. Ёлочка интеллигента Фомина, пластиковая, хрупкая, как его психика. И игрушки нашинские, а не говно китайское цветов кислотных. Нежные стекляшки. Ёжики и собачки. Изощренно изрисованные глазурью шарики. Детство моё. Кажется, тронешь их, рассыпется. Шарики эти старше меня лет так на пять, а я, значится, шестьдесят -го года. Помню и коробку от них, там Буратино улыбается, уперев в жёлтую полосу длинный нос. Помню бечёвку, что перехватывала коробку. А эти проволочные петельки, на которые цеплялись ветки и ниточки, детальки из памяти. Красота. Искусство жизни. Мне стало как-то странно, как будто долго уже сидишь в машине пьяным, но тут вдруг кто-то окно открыл, и сразу стало ветрено, свежий ветер и страшный. Тарелку свою на диван поставил, подошел к елочке, потрогал пластиковые иголки, стеклянных зверьков, шишки, так похожие на настоящие. «А игрушки кому?» — спросил я. «Разделим», — сказал Антон. а елка тоже «Разделим?» «Елку выбросим», — ответил он. «Старая уже елка». Я сказал, «Хуй мы ее выбросим, елка моя будет». «Хочешь, бери». Юрка сказал, «И спасибо за ужин. Вкусно». «Ешь давай». А говорил, что кусок в горло не влезет. Я все не мог от елочки отвлечься. Красивая такая. Я так ее любил. В общем, да, бутылка еще, я ее взял, отпил водки, так что глаза увлажнились, и елочка приятно расплылась в огоньки и краски. Потом мы сели ужинать, вилки по тарелкам громко стучали, и мне опять все надоело, слишком тихо. Говорю им, «Ну а что вообще завтра-то? Гости будут? Завтра ж второе только. Там небось или не работает ничего, или очередь стоит». «Я решил проблему. захоронит сказал Юрка. «Но стоило это бешеных денег, если хочешь знать. Потиху мы сделаем, никаких гостей, да и приглашать некого». «Можно было и подождать. Изначально думали после праздников. Но Юрка решил, что лучше сразу, чтоб долго не лежало», — сказал Антон и без паузы добавил. «Жена моя будет». «И моя девчонка», — сказал Юрка. Одинокая она баба в конце-то жизни стала мать наша. «Не без этого», — сказал Юрка. «А у тебя будут гости». Он дернул уголком губ опять, то ли колкость, то ли напротив завинился он, что спросил, не тактично вроде бы. Я засмеялся. «Нет, потому что никто не в силах меня выносить, а я не люблю никого, кроме себя». Антон смотрел в тарелку, я даже не думал, что он нас еще слушает. И тут вдруг он сказал, «Женить тебя надо, Витя, иначе можно с ума сойти». Я Ишенко, кстати, удалась, если что. И вот сидим мы в большой комнате, пялимся на елку. Тут мы жили, спали, когда были детьми». Что-то изменилось, что-то осталось прежним, но я помнил еще, как пружинки скрипели на продавленном диване в цветолях Вдруг Антон указал длинным бледным пальцем куда-то наверх. Видели? Что? Там плесень какая-то темная. Надо снимать. Я сниму потом. Сантехника, старая проводка, ни к черту. Кому мы это будем продавать? Ремонт делать надо. «Да ладно», — сказал я, — «Юрка, пристрой квартиру под наркопритон, если мы хотим, чтобы все осталось как прежде, в дни юности нашей. Вот он, вот он, лучший вариант». Но что-то горькие шуточки одна с другой не срослись. Долгое молчание, теплые волны сентиментального отношения к детству. Какое бы ни было, оно мое, с моей елочкой, которую мы втроем наряжали, Своим способом яичницу готовить, которому меня научили. С вещичками, которые то и дело попадались теперь на глаза. А ведь я почти забыл о них. Думал, что забыл. Оно и реальное, и сказочное. Ну и главным образом — кладбище. В 78-м году его открыли. Вспомнил, митинское это Не сразу появились все эти памятники потом кресты, ну, вот я приехал, и это всё уже так разрослось, что из окна видно. Метафора, блядь, взросления. 20 лет прошло, однако. А на кухне гропотат, и она в платье, и цвет волос её настоящий. Хуй, я когда узнаю уже? Странные чувства. Ни горе, ни скорбь. С тем я знаком. А что-то глухое как тоска после сна, который и вспоминается-то с трудом. Мы отставили тарелки, выпили еще, молча. Каждый о своем думал. Антон все съел и хлебом желток вытер. Я и тарелку вылезал, а Юрка, как всегда, не доел. Свой способ употреблять эту сложную жизнь. Покурили, вспомнили, как она курила, как она теперь не покурит. Вдруг вскакиваю, говорю. «Так, Ребзик, где карточки-то? Вдруг есть такие, на которых цвет ее волос виден?» «А зачем тебе знать цвет ее волос?» — спросил Антон. «А тебе не интересно Может, у нее цвет, как у меня, или как у тебя, или как у Юрки, а? Или, может, мы подкинутые все, приемные? Айс нас принес, твою мать!» «Умерла моя мать, и твоя, кстати. Можно посерьезнее?» «Сколько ни тверди, халва, во рту слаще не станет». «Ты к чему это вообще сказал?» Юрка вздохнул. Он часто так делал, когда мы с Антоном не ладили, ругались. Так нарочито громко, немного несчастно вздохнул. «Ну, хочет он фотки поглядеть. Пусть глядит», — сказал Юрка. «Его дело». «Спасибо». «Да они же черно-белый дебил», — сказал Антон. «Ты кого дебилом назвал?» «Тебя». Я подошел к шкафу, замеру двери. Антон сидел на диване и не оборачивался. Я сказал, «Ты на меня хоть смотри, когда ведешь со мной беседу. У тебя уважение ко мне есть?» «Что еще скажешь?» «Я тебя спрашиваю. У тебя уважение ко мне есть?» Надо сказать, не то, чтобы я так остро отреагировал, но мне хотелось, чтобы шумно было, живо а не мёртвы, чтобы прицепить эту братскую ссору, да так даже сорочку, к быстро несущемуся поезду моей жизни, как консервную банку, шумит, гремит, чтобы Антон развлёк себя как-нибудь наконец. «Ты всегда дебилом был», — сказал Антон, — «но дело твоё я уважаю. Всё ты правильно делал, пока в Заир не поехал». Он встал, подошёл ко мне. Повыше, но куда менее мощный. Мне даже хотелось подраться, как в старые добрые времена. Но Антон-то теперь стал взрослый и серьезный, не по статусу ему. Так мы и стояли у шкафа, ругались. Я уже руку на холодной ручки в форме розочки держал. Подумал, сейчас открою резко и когда дам ему по морде. Тут-то Юрка между нами встал и обоих оттолкнул. Сейчас я достану. Я помню, где они. И вот, значит, распахивает он дверцы, нас с Антонов слегка задев. Я первым делом вверх глянул. Коробка из-под сапог с карточками на месте лежала, среди середине многочисленных шапок, в том числе и детской моей шапочки из цигейки. Потом я глянул вниз. Среди старых курток валялась в нашем шкафу мёртвая девица. Совсем молодая. Двадцати, наверное, лет. Светлые волосы ее разметались по плечам. Розовые от крови. Руки изгибались под неестественным углом. Ребро продрало скромное платье на боку. Сразу подумал, чего с ней такое приключилось. Тяжелые механические повреждения. Машина, наверное. Мы втроем сделали шаг назад. Потом и я, и Антон посмотрели на Юрку. И Юрка сказал... Клянусь, её там не было. Никто из нас не испугался, хотя ситуация была, ну, нештатная. «А ведь это по твоей теме, капитан», — сказал я Антону. «Опер он. Много занимался пропавшими без вести, или, как у них в отделе это называлось, проебашками. Пропавшие без вести — неопознанные трупы сотни печальных историй. В основном надо, конечно, свести дебет с кредитом, то есть первых со вторыми. Но есть и те, кого никогда не находят. Очень мистическая тема, стрёмная. Ну, ты увидишь. Вот девица лежала, сколько ей было, сутки — это максимум, скорее меньше. С живой уже не спутаешь, но будто бы и не совсем ещё мёртвая. На тоненькой границе. Антон сказал, «Дурацкая какая-то ситуация». Что бы ты порекомендовал? Он помолчал, потом сказал, «Не вызывать ментов». «Слушайте, это мамка убила», — сказал Юрка. «С нее останется». «Мама», — сказал Антон, — «уже три дня как мертвая». «Ну, а эта красавица сохранилась хорошо». «Красавица?» «Не прям красавица, но симпатичное лицо. Жалко, что мертвая». В общем, понятно, что ничего не понятно. Вернулись на диван, закурили. Глядим опять на ёлочку. «Странно», — сказал друг Юрка. «Был один жмур, теперь два. Третий в комнате её», — сказал я. «Поди, поищи». «Не смешно нихуя», — Антон сказал. «Думать надо, что делать». «Ну ты ж мент, ты и думай. Моё дело — трупы колепать, а не атрибутировать». «А Юркино дело тогда какое?» «Юрка, какое твое дело?» «Деньги зарабатывать», — ответил он. «Опять молчим. Потом говорю им». «Вот и праздник. Раз, два, три, елочкой гори!» И засмеялся, значит. «Они смотрят на меня, как на идиота». «Ладно», — сказал я. «Квартиру мы с ней не продадим ни через полгода, ни вообще никогда. Что-то делать надо». «Юрка, точно не твоя работа?» «Побойся Бога!» «Ты побойся Бога!» Он молчал, потом добавил. «Я могу ребят пригнать?» Антона говорит. «Нет. Ее же кто-то ищет и ждет». А я сигарету в тарелке затушил, встал и опять к шкафу. Тянуло меня туда невыносимо. «История загадочная», — сказал я. «Наверное, мистика?» «Никакой мистики», — сказал Антон. Все просто, — объясняется, в большинстве случаев. Есть цепочка событий, мы ее просто пока не знаем. Подарок под елочку. — Ладно, — сказал я. — Карточки-то посмотрим. Ебанулся, не трогай там ничего. Но я уже коробку беру, да только в этот самый момент полка с треском отошла. Невольно я ее удержал над головой девчонки. так хоть и мертвая, да только не хотелось мне все равно, чтобы ее ударила. В бедной голове ее и без того досталось. В общем, бам, полка оторвалась, держу ее. А девка глаза открыла и смотрит на меня, не мигая, светлыми, прозрачными почти глазами. Ну, тут уже даже я охуел. «Она живая!» — я крикнул. «А братья мои тут как тут». «Ты все сломал, как всегда», — сказал Антон. «Другой бы на полусловие фразу оборвал, а этот окончил». Юрка помнил перекрестился, да не той рукой водилась за ним такая привычка, хотя Юрка был весьма религиозен, как многие из тех, кто про ад при жизни призадумался. В общем, лупает она на нас глазками, сама испугалась, ну, подумала живая, ошибся. Странно это вышло, мы-то все мертвых видали, знаем, как оно, а все же я ошибся. И на старуху бывает проруха. Вот, кстати, интересно тебе, что такое проруха? Озаботился я как-то вопросом этим и залез в словарик. Я почему-то думал, что проруха — это такая яма. Идет старуха многоопытная, а возьми, да и в яму упади на знакомой-то дороге. Ничего не так, проруха, оплошность, ошибка. Ошибочка вышла. Ну, я обрадовался. Живая телочка, хоть и покоцанная, я ее спасу и буду героем. Держу над ней полку, улыбаюсь. Тут она как-то повернулась, и я увидел, что крови у нее в волосах много больше, чем я это сначала увидел. И в голове дыра, сквозь которую липкий мозг видно. Кусочек примерно 3 на 3 сантиметра. Отколотая скорлупка. Ну, и с таким бывает живут, но глазками так не лупают обыкновенно. «Не двигайся», — сказал ей я, — значит, потому что есть такая точка равновесия у человека. Может, и полголовы нет, а он каким-то чудом еще жив, но только двинется и отдаст коньки. Невольно коснулся ее руки, а рука совсем холодная, неживая. Ну, ясно мне стало, что никакой прорухи не было. Мертвая все-таки деваха. Юрка руку, конечно, в карман сунул, сразу за волыну. вот человек. Впрочем, пусть она девочка хрупкая. Знавал я хрупких девочек, куда меньше ее ростом и возрастом, которые людей, не моргнув глазом, убивали. Тут ведь главный элемент неожиданности. Антон стоял спокойно, без суеты, сказал. Полку сними, чего ты ее держишь? Ну, снял полку, тут шапки на нашу деваху мертвую посыпались, но худшее, карточки рассыпались. И сидит она такая, съежившись, а на ней фотки матери нашей. Да наши же детские россыпи лежат. Я сказал, «Извиняй, милая». Она молча только смотрела волчицей. Боялась нас, походу. Антон сказал, «Вам медицинская помощь нужна. Скорую вызвать надо». «Не надо ей уже скорую», — сказал я. «Ты ее пощупай». Антон сделал еще шаг к девочке. Она сжалась вся в комочек. Так мне ее жалко стало. Он прикоснулся к ее лбу, как прикасаются к лбу ребенка. «Какая холодная». «Сейчас умрет, значит». «Ты уже мертвая она», — прошептал Юрка. «Ну, не мертвая», — сказал я, — «но не живая». Полку я бросил на пол, девица маленькая наблюдала за нами, как будто мы тут самые страшные. «Ну, вроде да, три незнакомых мужика, но вроде нет, мы-то хоть срок свой на земле не отходили. Сложно тут было решить, кто кому страшнее». «Не бойся», — сказал я. «Ты как тут оказалась? Говорить ты можешь?» «Дело в том, — сказал Антон, — что это квартира нашей матери. Она 30-го от умерла». Девушка кивнула спокойно, без боли и страха за свою бедную голову. «Ты её знаешь? — спросил Юрка. — Катерина Ворожейкина». Девушка снова кивнула. Волосы у неё были длинные, нежно-светлые, а глаза — такие огромные, маленькое привидение. Я сказал, «Ясно, понятно. Тогда, может, и мать живая?» Пошел на кухню, там гроб стоит, мать лежит. Все как полагается, без лишних воебонов. Я наклонился над ней и говорю, «Что? И ты жива моя старушка?» Не такая уж старушка, ушла то ли на 50-м, то ли на 49-м году жизни. Она молчит. Рот-то зашили ей. Не шевелится. Мертвая. Только полоска под ресницами блестит. Смотришь, — говорю я. Ну, смотри, смотри. Витя, не сходи с ума, — то был юркин голос. Они тоже пришли поглядеть бред-бредом, но раз одно, возможно, так и другое быть может. Притворяется, — сказал я. Бред, — сказал Антон. Вернулись в комнату, а девица наша дверь в шкаф за собой закрыла. «Ну, я подумал, может, то причудилось Да только шапка моя из цегейки сделанная на полу валялась, а карточки рассыпанные». Антон распахивает дверь, она опять сидит там. «Ну, — подумал я, — ужас, конечно, но не ужас-ужас. И я спросил, — ты тут живешь?» Она кивнула. объяснение как ты понимаешь, не последовало. Вру, я думаешь, ну ни разу». Да если б все это со мной не случилось, сам бы я никогда не поверил. «Ну, извиняй», — сказал я. «Квартиру мы продавать будем. Меня, кстати, Витя зовут». Юрка тоже представился. «Юрий?» юрий сказал я. «Юрка, это брат мой малой. Он старший стоит, Антон. Он милиционер, кстати. Можешь ему доверять. Тебя как звать?» Молчит. Минуту молчит, две молчит. Ну, потерял я надежду на то, что запоёт птичка, Антон сказал. «Скорую сначала, а дальше посмотрим. Может, заговорит, скажет, может, нет». «Ты идиот?» — спросил я. «Дебил, ты конченый, и её же на эксперимент отдадут. Будут резать наживую как каштымского карлика». «Он был мёртвый», — сказал Юрка, — «и он просто выкидыш». «Как и ты», — сказал я но ты заслуживаешь лучшего, и это деваха тоже. Посмотри на нее, глаза в поллица. Да она тебя больше боится, чем ты ее. Нет, мы ее никуда не сдадим. Ну, — сказал Юрка. И куда она пойдет? У тебя трешка, — сказал я. Анжела не поймет. Да я и сам не очень понимаю. Антон, помогай. Нет, — сказал Антон. Логичнее всего, если ее заберешь ты. Ты один живешь. «Раз твой батя в дурке опять?» Я подумал, подумал, да и говорю. «Базара ноль заберу, хорошая баба, а у меня бабы нет. Будет меня развлекать задушевными разговорами». Тут-то девица и издала свой первый звук. Вообще странные она звуки издавала. Что-то вроде писка новорожденного щенка, ритмично повторенного много раз. «Ну или вот этим вот», — сказал я. «И что с ней вообще делать?» «В хозяйстве всё сгодится. Даже трипер», — сказал я. «Народная мудрость. Всё решено, малыш. Я заберу тебя домой». Она запищала громче. Я сказал, «Да не парься ты, смотри, какое у меня лицо доброе. Я ещё и готовлю хорошо. Везух тебе». Мне хотелось её рассмешить, но я её скорее пугал. Антон так и сказал. «Она тебя боится. Отойди». Он сел перед ней на корточки и заговорил медленно, как с маленьким ребенком. «Ты осознаешь, что Катерина Ворожейкина умерла?» Она кивнула. «Ты ее убила». Она покачала головой и снова принялась издавать те испуганные звуки. Тут уж я лес спросил. «Жрать ты хочешь?» «Ерец там жратву оставил? Сейчас метнусь с кабанчиком». «Ожидай». «Вот узнаешь за то, как я готовлю». Принёс тарелку, вилку облизал и девке протянул. Она так за неё схватилась, что я понял, будет использовать как оружие. И сказал, не парься, я сам тебя покормлю. Ну да, не вышло ничего, не ела она. Ну, в принципе, оно логично, но всё равно. Девчонка такая тощая была, покормить хотелось. Покрутил перед ней хлеб в яишенке, понюхать дал, ни в какую. Антон всё своё гнёт. «Наша мать удерживала тебя силой?» «Кивок. Боишься ее?» «Снова кивок. Легчайший». «Ты можешь ходить?» Опять кивнула. А я стал думать, как ее вести. «Шапку мамкину возьмем. Вот это вот, чтоб голову твою закрывало сказал я. «Пальто ее, может, ты утонешь. Ты малюська совсем». Юрка сказал, «Осторожней ты». Она может быть опасной. У тебя все опасные. Люди — сволочи. ерец параноик Я серьезно, она, блядь, мертвая. Ну и что же тут криминального? Антон посмотрел на меня, как на идиота. Все от начала до конца. Убийство, похищение. А это таки похищение или осквернение останков? Смешно как, ну охуеть просто. Ну что теперь, плакать, что ли? Помочь надо человеку, документы ей сделать. Юр, Антон, вот ты говорил мне, жениться надо. Тут уж совсем он на меня раздражился. Так сильно, что брови вскинул. А это простое мимическое изменение и было обыкновенно единственным показателем Антоновой злости. Рот свой закрой. Ну, давай еще подеремся при даме. Ты только пугаешь ее. Будешь продолжать в том же духе? Я решу, что ей лучше будет на опытах. Тут он повернулся к ней и, не меняя интонации, продолжил. «Тебе не надо бояться нас. Мы тебя не обидим». Я сказал, «Извини, малышка, просто я страшно одинок». Юрка сказал, «Осторожней с ней, правда. Вы не знаете, что у нее в голове». «Успокойся», — сказал Антон. «Она выглядит уязвимой». «Тем удобней». «Может, она хочет отомстить?» Антон спросил ее. «Ты хочешь отомстить?» Она покачала головой. «Ладно», — сказал Юрка. «Нам бы с матерью сидеть. Не то, глядишь, тоже встанет. У тебя идея фикс. Я переживаю, что она не умерла. А ты переживаешь? Сколько бабла проем? Прекрати». «Правда, прекрати», — сказал Антон. «Не до твоих концертов». Ты с Юркой всегда добрее, чем со мной. Он меня не раздражает. А я, значит, раздражаю. Ты еще и специально это делаешь. Тут я заметил, что наша дама наблюдает, слушает внимательно и даже следит за нашей перепалкой, как за теннисным мечом. Глазки туда-сюда, туда-сюда. Без видимого дискомфорта от обнаженных мозгов. Зато ты у нас святой. Повзрослей. «Так», — сказал Юрка, — «правда, нам не до этого. Давайте возьмём её и вернёмся на кухню». «А ты утром не растворишься?» — спросил я. Девчушка покачала головой. «Пойдём на кухню», — сказал я. «Мы тебе выпить нальём. Мать единственный раз водку купила хорошую, чтобы мы её помянули. А мы единственный раз не разочаруем мать». Чуть погодя, всё-таки она из шкафа вылезла. Жутковато, потому что из-за переломанных костей двигалась она всяко не так, как надо, но не всегда можно было уловить, где подвох. Каждое движение содержит в себе тайну. Юрка стул из прихожей принёс, сели теперь на кухне вчетвером. Рюмок не осталось, водки я плеснул ей в мамкину чашку со всей ещё яркой цыганского вида, нарисованной красной розой. Девчушка смотрела на мать с ненавистью. «Это я тоже». «Заметил. Ну, в общем, я ее понимаю. Что ж тут непонятного? Мать с неизбежностью вызывала у маломальски близких ей людей ненависть. какой-то момент». ведь девчушка не стала, только качала в руках чашку и смотрела на то, как жидкость переливается под светом луны. «Мы выпили. какой-то момент мне отчетливо показалось, что я сплю, что все это приснилось мне» приятное чувство ото всех непоняток освобождающие. Жить надо легко, как во сне», — мне кто-то говорил. Вот так сидели мы вчетвером до самого рассвета и больше уже не пили, а наступила какая-то тупая муть в голове, как бывает, когда ото сна уже проснулся, но в реальности до конца в себя как бы еще и не пришел. Луна побледнела и слегка просветлела небо. Девица молчала, сидела тесно сжав колени и длинные светлые волосы так разметались, что закрывали ее лицо. «Пора собираться», — сказал Антон. Я вдруг подумал, что мне таки и не стало по-настоящему грустно. Большое упущение. «Ну вот», — подумал я, — «пришел день, когда тебя зароют. Да, собственно, и все».